И если Джерри Лиль Юиз полагал, что отправиться в ад за то, что играл буги-вуги, именно туда он и отправился. Небеса, ад, Грант-Рэпидс, выбор принадлежал тебе или людям, научившим тебя, как верить. Должно быть, последний величайший фокус человеческого разума – идея обретания целой вечности в том месте, где тебе хотелось бы ее провести. Кэрол, ты в порядке, крошка?